Глава 9. Завершение дел и жизнь после смерти. Комодор Мэтью Кэлбрейт Перри в январе 1852 года получил из Вашингтона телеграмму ⁇ Будьте готовы принять командование Ост-Индской эскадрой ⁇ К такому повороту событий он точно не был готов. Перри успел поучаствовать в трех американских войнах с Британией, Алжиром и Мексикой. Преследовал пиратов, стал отцом десятерых детей, едва не умер от желтой лихорадки, получил ключ от города Нью-Йорка, плавал через Атлантику, вдоль Африканского побережья, по Средиземному морю. Но Тихого океана он не видел никогда. К 57 годам Перри сохранил густую черную шевелюру и стальной взгляд но утратил жажду приключений. Он скорее предпочел бы возглавить средиземноморскую эскадру и вместе с семьей путешествовать вдоль берегов Европы. К тому же его серьезно беспокоило, что на кораблях военно-морского флота запретили телесные наказания. Как прикажете теперь поддерживать дисциплину? Кроме того, у Перри одолевали большие сомнения, а что именно от него могут потребовать? Установить с японцами торговые отношения, как предлагают политики в Вашингтоне. Стать посланником демократии, чтобы в конечном счете в Японии изменилась форма государственного правления. Коммодор скептически относился к рвению своей страны превратить старые монархии в новые республики. Рвению, которая явно обострилась после европейских революций 1848 года. Он считал, что соотечественникам надо бы научиться не вмешиваться в дела соседей и побольше думать о собственных проблемах. Однако Перри не мог не понимать важности этой миссии. Предыдущие четыре года он провел на берегу, контролируя строительство новых паровых судов на Нью-Йоркской, или, как ее еще называли, Бруклинской военно-морской верфи. Самые совершенные в мире пароходы должны были не только усилить могущество Америки, но и распространить ее присутствие по всему миру. Однако даже эти великолепные корабли не смогут пересечь Тихий океан и добраться до договорных портов Китая без соответствующего запаса угля. Государственный секретарь США Дэниел Уэбстер, преследуя сразу и экономические, и военно-стратегические цели, полагал, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе пора создавать в национальных интересах свои заправочные угольные станции. Причем это вопрос не только целесообразности, но и божественного права. Уголь, по его словам, был даром проведения, который творец всего сущего разместил в недрах японских островов на благо целого человечества. Перри, не склонный к подобным обобщениям, Выражался не столь цветисто, но и он понимал, как высоки ставки, особенно для военных. Американский флот мог себе позволить любое количество военных кораблей, но без японского угля у Соединенных Штатов не было шансов потеснить британцев в Азии. Перри потребовал гарантий и выполнения ряда условий. Он желал подбирать команду лично из офицеров, заслуживающих его доверия. Он хотел быть уверенным, что не повторит позорного опыта своего старого друга Бидла, которого столкнул с корабля какой-то безвестный самурай. Кроме того, ему требовалось знать, сможет ли он при необходимости применить силу, поскольку Перри не собирался плыть чуть ли не через весь мир, лишь ради того, чтобы выслушать вежливый отказ и принять на борт воду и цыплят. Добившись всех нужных ему заверений, Комодор, этот старый морской волк, стал готовиться к своей очередной экспедиции. Командование военно-морским флотом предложило ему боевой корабль «Принстон», якобы построенный по последнему слову техники. Однако Перри был большим скептиком. Он заявил, что конструкция его ужасна, а котел у него ненадежен. Он пренебрег новейшим кораблем и выбрал старый добрый фрегат «Миссисипи», который хорошо знал, любил и который послужил ему верой и правдой в 1846-1848 годах, во время Американо-Мексиканской войны. За его постройкой Перри когда-то наблюдал лично. Фрегат Миссисипи был прекрасным кораблем, стройный, мощный, с высокими мачтами, бортовыми грибными колесами, с современными дюймовыми пушками, способный передвигаться со скоростью более семи узлов. Такой, несомненно, произведет должное впечатление на японцев. Перри отправился из Нью-Йорка в Анаполис, где на борт Миссисипи поднялся президент США Миллард Филмор, чтобы пожелать команде успеха. Фрегат загрузили углем, и он взял курс на Норфолк, оживленный небольшой портовый город в штате Вирджиния, населением в 6 тысяч человек, как свободных, так и рабов. Кораблей в его порту было больше, чем домов в самом городе. Здесь Перри проследил за последним этапом погрузки и удостоверился, что Миссисипи и остальные корабли его эскадры запаслись всем необходимым – пресной водой, свежими овощами и фруктами, гамаками, грогом, перьями и чернилами. Нельзя было забыть и дары для японцев, которые собирали несколько месяцев. Земледельческие орудия, книги, рулоны фабричной хлопчатобумажной ткани, знаменитые револьверы Кольте. Самым ценным грузом на борту Миссисипи было послание от президента США императору Японии, написанное на трех языках — английском, голландском и китайском. В нем содержалась просьба о дружбе И торговом взаимодействии, в частности, имелось в виду снабжение американских судов провиантом и водой, а также оказание помощи американским морякам, потерпевшим кораблекрушение. Кроме того, в письме президента явно рекламировалась Калифорния, новый богатейший штат, имевший ежегодно 60 миллионов долларов золотом и с недвусмысленной гордостью сообщалось, что американские пароходы могут достичь берегов Японии всего за 18 дней. Внешнее послание было оформлено с не меньшей солидной самоуверенностью и демонстративной властностью. Большой лист пергамента с текстом, завернутый в синий бархат и уложенный в ларец из розового дерева. Там же лежала печать Соединенных Штатов Америки, отдельно помещенная в золотую шкатулку. Подписанное президентом обращение покоилось в своем ларце. Эскадра была полностью снаряжена, и комодору осталось лишь отплыть. Тяжело нагруженный фрегат Миссисипи, осевший в воду на три фута глубже, чем обычно, покинул Норфолк 24 ноября 1852 года. Перри направился в Эдо. В описываемое время Цунино и Хиросуке служили уже другому хозяину, Хонде Сукитоси, господину области Иияма. Его особняк стоял всего в квартале от дома первого нанимателя Цунино, знаменосца Мацудайры Тамасабура. Оттуда было рукой подать до квартала Минагаватё, где она провела в доходном доме свои самые первые такие несчастливые недели в Эдо. И все-таки нельзя сказать, что Цунино вернулась к тому, с чего начинала. Теперь она была замужней женщиной и накопила изрядный опыт работы в домах самураев. Прошло почти 15 лет с тех первых дней, когда Цунино, ничего не знающая о большом городе и никому в нем не знакомая, чувствовала себя совершенно сбитой с толку. Когда она, сидя в своей холодной комнате, До поздней ночи переводила бумагу и масло для лампы, сочиняя письма родным, которых отчаянно не хотела терять. Сейчас ей 48 лет. Почти все ее тогдашние адресаты умерли. Она девять лет не видела Этиго. Ее связь с родной деревней практически оборвалась. Цунино все еще работала, все еще боролась за свою жизнь в Эдо. Потери она исчисляла в могильных камнях, находившихся слишком далеко от нее, и в письмах, больше не приходивших. Но теперь она знала, где ее настоящее место. Теперь Цунино могла претендовать, по крайней мере, на одну, пусть маленькую, но с трудом завоеванную победу. Она, наконец, стала полноправной жительницей Эдо. В начале 1853 года. Цонино заболела. До этого она уже не раз хворала, а надо сказать, что в XIX веке любого, кто достигал среднего возраста, можно было смело называть выжившим. Но на этот раз все протекало иначе. Очевидно, ее свалила одна из тех простудных болезней, которые характеризовались ярко выраженными проявлениями то жара, то озноба. Пройдет несколько десятилетий, И в таких случаях врачи будут ставить уже более точный диагноз — ТИФ, малярия, грипп. Шли недели, но болезнь не отступала. Хиросуке позвал врача, который продал им лекарства. Однако пилюли не возымели действия. Тогда он нашел второго лекаря, предложившего другое средство. Но Цунино отказалась его принимать. «Я уже не вытяну», — заявила она. И Хиросуке понял, что жену ему не переубедить. Она оставалась такой же упрямой, какой была всегда. Через некоторое время Цунино полегчало, и она даже смогла выпить немного саке. Однако вскоре положение снова ухудшилось. Хиросуке на какое-то время отпросился у хозяина. Он уверял, что делает для жены все возможное. «Я забочусь о ней сам», Без чьей-либо помощи, выводил он дрожащей рукой, и в письме угадывался его брюзгливый старческий голос. Это письмо Хиросуке отправил Кихаку, племяннику Цунино, тому самому мальчику, которому она когда-то посылала медные монетки. «Наверное, он уже совсем большой», — спрашивала она Гию в своем давнем письме. «Но то было много лет назад». Теперь 21-летний Кихаку уже принял сан и возглавил храм Ринцензи. Свою тетю он не видел с детства. Получив весть от ее мужа, Кихаку написал вежливый ответ и вложил в письмо две мелкие золотые монеты, извинившись за то, что больше прислать не может. Пока Цунино мучили то озноб, то жар, Перри и его команда находились на Маврикии. Небольшом острове с плантациями сахарного тростника, расположенным к востоку от Мадагаскара. За предыдущие месяцы корабли комодора пересекли Атлантику и обогнули мыс Доброй Надежды. Маврикий представлял для экспедиции особый интерес. И не только потому, что портовое хозяйство на острове содержалось в идеальном порядке. Перри даже решил составить отдельный рапорт для службы маяков США, Им было чему поучиться у местных управленцев. Но главное, именно здесь, на Маврикии, где еще в 1835 году Британская империя отменила рабство, Перри мог увидеть и изучить последствия подобного шага. Без сомнения, он знал и обдумывал эту тему, которая являлась основной во всех политических дебатах его страны. Британцы сразу после отмены рабства начали ввозить на Маврикии рабочих из Индии, которые и заменили на плантациях невольников-африканцев. Из писем Перри известно, что результаты этого его впечатлили, поскольку плантаторам удавалось сохранять свою прибыль. Наступила весна. Цунино продолжало уже много недель подряд страдать от ознобы и боли. А американские суда медленно, но верно преодолели Индийский океан, сделали остановку на Цейлоне, а затем через Сингапурский пролив вышли к кантону. Перри разочарованно отметил, что легендарный портовый город полон жалких оборванцев, грязи и нищеты. Сумевший отпроситься на берег юный помощник судового казначея вспоминал о кантоне с большой теплотой. За несколько дней, проведенных в этом городе, он научился торговаться, познакомился с вкусной, хорошей едой и даже запускал фейерверки с друзьями на улицах. Китайцы, должно быть, считали нас демонами, вырвавшимися на свободу из ада. Несколькими неделями позже умерла Цунино. Проболев больше трех месяцев, она, наверное, утратила счет дням. Возможно, даже не понимала, какое сейчас время года. В Эдо было самое начало лета. Сезон глициний и кликов кукушек, бумажных вееров и москитных сеток, утиных яиц на лотках уличных торговцев и кукольной ярмарки в Нехомбасе. Кто-то, знавший точную дату ее смерти, 6 число 4 месяца 6 года Каэй, сообщил о ней семье. Цунино всегда говорила, что в старости хочет вернуться домой, хочет умереть в окружении родных. Но она выбрала Хиросуке, выбрала Эдо, и для нее больше не было места ни в деревне Исигами, ни в храме возле Большого пруда. Когда Цунино в первый раз отправилась в Эдо, будучи еще довольно молодой женщиной, она стала вести подсчеты. Сначала в уме, а затем и на бумаге. Она записывала все. Монеты, оставленные у дяди, вещи, отнесенные в заклад, жалования, которые ей платили у разных хозяев, деньги, которые она задолжала за жилье осмотрителю доходного дома, проценты, набежавшие по займам. Но среди этих сухих списков и расчетов можно встретить совсем другую бухгалтерию. В нее она вносила прибыли и убытки, не поддававшиеся количественной оценке. Своё желание увидеть Эдо, оно, наконец, былось в один ясный день поздней осенью. Своё унижение позже, когда ей пришлось узнать правду о своем попутчике и остаться ни с чем после того, как он бросил ее. Свою усталость в доме первого хозяина и свое разочарование — от этой первой работы, своё чувство восторга, которое вызывали в ней новая еда, масло для волос, серебряные тяжелые монеты, знаменитые имена в театральном квартале, свои надежды на брак с человеком, которого выбрала сама, и свой гнев, возникавший из-за его поведения, своё негодование, когда Гиссен фактически отрекся от неё, и свое сожаление о его смерти. В конечном счете, получалось, она обрела город и потеряла провинцию, обрела мужа и потеряла семью, обрела некоторую независимость и потеряла возможность иметь собственных детей. Быть может, в последний раз, отложив кисточку для письма, Цунино подумала, что все-таки она осталась в выигрыше. В соответствии с тем календарем, по которому жил Мэтью Кэлбрейт Перри, Цунино умерла в пятницу 13 мая 1853 года. Тот день эскадра провела в Шанхае. Команда находилась там уже довольно долго, и за это время Комодор успел поменять флагманский корабль. Он отказался от любимицы Миссисипи в пользу фрегата «Соскуэнханна», тоже колесного парового судна, но более вместительного. Оба корабля Перри собирался вести к берегам Японии, а по пути к ним должны были присоединиться парусные фрегаты «Саратога» и «Плимут». В итоге под его командованием будут четыре военных корабля. Вполне достаточно, чтобы устрашить японцев. В Шанхае у Перри было время ознакомиться с политической ситуацией в Восточной Азии. Китай сотрясала восстание тайпинов и в личном судовом журнале Перри появилась новая запись. Не будет преувеличением предположить, что все эти внутренние волнения представляют собой в положении восточных народов лишь начало каких-то больших перемен, и что перемены эти связаны с поразительными достижениями англосаксонской расы. Прежде Коммодор скептически относился к мессианским порывам соотечественников. Однако теперь ему самому виделась грядущая революция, которая не низвергнет деспотизм ныне царящей на Востоке и заменит его иными формами правления, более сообразными духу и мысли нашего времени. Очутившись в Японии, как полагал Перри, он лишь подстегнет исторический процесс и выведет отсталую страну из сумерек прошлого. Следующий день и почти всю следующую ночь его корабли пополняли запас угля. Наконец эскадра вышла в море и взяла курс на японские острова. После смерти Цунино кто-то должен был известить родных и знакомых, организовать похороны и взять на себя дела, связанные с поминовением. Вероятно, службу провели в Токуханзи или Кёсёдзи, одном из тех храмов, с которыми теснее всего была связана жизнь Цунино. Однако ни Хирусуке, ни Экихаку не сохраняли записи и не поддерживали переписку с тем же усердием, что Цунино и Гию. Случившаяся пятью годами ранее смерть Гесена осталась запечатленной в письмах и даже бумагах, связанных с расходами на похороны. О смерти Цунино едва сохранилось лишь само упоминание этого факта. В архиве Ринцензи уцелел маленький листок с датой ее смерти, возрастом и посмертным именем. В загробной жизни она должна была зваться мудрой, блистательной, искусной и покорной женщиной. Покорная — таковой оказалась ее последняя метаморфоза. Хиросуке вполне мог прожить еще десятка три лет. Быть может, он снова женился. Возможно, окончил свои дни на службе у очередного господина или умер в полном одиночестве в убогом доходном доме. В конце концов, он мог вернуться в Итиго, как они планировали вдвоем с Цунино и как он обещал ей. Он мог прожить и так, и иначе, а мог вообще скончаться вскоре после жены. Как бы то ни было, никаких следов его дальнейшей судьбы не осталось. Пока Цунино жила рядом, это заставляло Хиросуке браться за кисть, так как иногда требовалось писать ее братьям, в связи с чем он хоть что-то оставил после себя. Но существует его совершенно живой образ благодаря письмам самой Цунино. В них он строил планы и плёл интриги. Он спал и ел, заговаривал ее льстивыми речами, злил безумными выходками. Он изменил ход ее жизни, а взамен она сохранила его имя, и оно сумело выжить. Хиросуке фигурирует в архивных документах храма Ринцензи как муж Цунино и полноценный персонаж собственной историей. Ее смерть оставила его где-то на дальнем берегу этой истории. Хиросуке даже не догадывался, что оплакивать ему надо гораздо больше, чем смерть своей жены. Без Цунино его ожидало полное забвение. 49-й день после кончину Цунино, день поминальной службы, пришелся на середину лета, 1 июля по западному календарю. Пока дух Цунино витал между этим миром и тем, который уже ждал ее, кто-то читал молитвы и пел гимны. Было ли это в Эдо или в Этиго, кто знает. Упоминаний о службе не сохранилось. Комодор Перри со своей командой тоже оказался в пограничном пространстве. Американские моряки высадились в королевстве Рюкю в государстве империи Цин, находившемся под военным контролем Японии. Перри понимал так. Острова Рюкю являются японской колонией, поэтому за ним по пятам ходят японские саглядаты. После долгих и упорных переговоров он все-таки сумел достучаться до регента Рюкю, которым оказалась вдовствующая королева. С ней он и встретился в ее дворце. Комадору пришлись по нраву островные пейзажи и кухня. Менее благоприятные впечатления сложились у него от чая, так как был он совсем некрепким и к тому же подавался без сахара и молока, и местных жителей, поскольку были они, по его словам, лживы и бессовестны. Намного больше ему полюбились острова Банин, напоминавшие Мадейру, атлантический виноградный рай однако его команде понравились люди, с которыми им удалось встретиться, а красоты Рюкю вызвали неподдельный восторг. Когда матросам понадобилось осмотреть днище, и они стали нырять под корабли, то их глазам предстал настоящий подводный сад, живые кораллы и разноцветные юркие рыбы. 2 июля, в тот самый день, когда умиротворенный дух Цунино Окончательно достиг чистой земли, эскадра Перри покинула острова Рюкю и взяла курс на Эдо. В следующие пять дней корабли на паровом ходу неслись вдоль японских берегов, окутанных густым туманом. Он рассеялся лишь на миг, чтобы явить взору американцев великолепную гору Фудзи. Они бросили якорь 8 июля вблизи Ураги примерно в 39 километрах от Эдо. Их уже поджидали японские суда. Эскадру Перри сразу окружили. На одной из лодок береговой охраны какой-то человек высоко поднял лист с написанным по-французски требованием развернуться и уйти. Разумеется, Перри отказался. Помощник Казначея, тот самый юный любитель фейерверков. С палубой Миссисипи, наблюдавший за этой сценой, тогда подумал, что все собравшиеся и так оживленно жестикулирующие японцы должно быть разом решили, что мы очень подозрительные люди. Он был прав. Весть о прибытии эскадры немедленно достигла Эдо. В Японии к 1853 году уже появились книги об опиумной войне, и даже кое-кто из грамотных простолюдинов догадывался, что черные корабли, изрыгающие ядовитый дым, могут нести в себе страшную угрозу. Городские сплетни и обычная болтовня о драках и пожарах в купальнях вдруг сразу стали неактуальны. Их сменили ожесточенные споры по поводу чужеземных судов и судьбы управляющего гаванью Ураги. Вскоре к американской эскадре стали подходить лодки с обычными горожанами, желавшими поглядеть на заморских гостей. Перри пока не удалось найти чиновника подходящего высокого ранга, дабы вручить ему для императора послание своего президента, и комодор пригрозил доставить его лично. Он развернул свои четыре корабля и пошел к берегу. К этому времени его эскадру окружала добрая сотня японских судов с вооруженными самураями на борту. Фрегат «Миссисипи», выпустив клубы пара, дал гудок, разнесшийся над водой оглушительным воплем. В некоторых джонках перестали грести, повскакивали с мест и, уставясь на корабль, замерли в изумлении, будто гадая, что может случиться дальше. Другие лодки обратились в бегство. Демонстрация силы принесла желаемый эффект. На следующий день японцы организовали время и место встречи, на которые Перри сможет передать для императора президентское послание. 14 июля Комодор сошел с баржи на берег. Вместе с ним вступили в гавань приблизительно 4 сотни человек — включая духовой оркестр, игравший «Да здравствует Колумбия!». Торжественность этой медленной процессии подчеркивали отдельные мощные гудки, доносившиеся с Миссисипи. Юный помощник судового казначея, тоже плывший на барже, вспоминал, что при звуке гудка кровь быстрее бежала по жилам. Однако люди на берегу, похоже, думали, что наступает их смертный час. Перри, сопровождаемый двумя чернокожими телохранителями, предстал перед большой делегацией чиновников Сёгуната. Почти на полтора километра во все стороны от места встречи тянулся строй из тысяч самураев. Двое статных красавцев юнг вынесли деревянный ларец, в котором находились драгоценное послание и золотая шкатулка с печатью. Перри заявил, что дает японским властям год на размышления, а затем вернется за ответом. Удалился он под звуки песни Янки Дудл. В Эдо царило уныние. Район Нихомбаси, сердце столицы, казался вымершим. По мосту не сновали насильщики, не спешили по делам самураи, на реке не было ни единой лодки. Прекратили торговлю лавки и лотки на набережной. Рыбный рынок обезлюдил. Один врач, совершавший в этот день прогулку по городским улицам, писал родне в провинцию. Все вокруг выглядело пустынным и было очень одиноко, отчего у меня потяжелело на сердце. Обычно здесь и ночью не протолкнуться. Сегодня же я мог пройти 5-6 кварталов и повстречать всего лишь двух-трех человек. Рядовые самураи готовились к возвращению американских кораблей. Они закупали конскую сбрую, оружие и упражнялись в стрельбе из ружей. Тем временем высокопоставленные чиновники Сёгуната нервничали, строили планы и рассылали официальные письма, в которых обращались за советом к правителям областей. Император Комей не желал заключать какой бы то ни было договор, позволявший чужестранцам вторгнуться в его священные земли. Позиция императора была всем ясна, так как в своем замке в Киото он буквально рвал и метал, довольно бурно проявляя свой гнев. Но в конечном счете люди Сёгуна посчитали, что ни у императора, ни тем более у них выбора нет. Они-то своими глазами видели боевые черные корабли с тяжелыми орудиями. Американцы могли расстрелять из пушек японские портовые города, спалив их до основания. Могли заблокировать залив Урага и обречь жителей Эдо на голодную смерть. Высокопоставленные чиновники Сёгуната прекрасно понимали, что когда Перри вернется... Именно им придется вести с ним переговоры о заключении договора. Возвращение Перри ранней весной 1854 года стало большим событием. Простолюдины Эдо заявляли хозяевам, будто идут совершать паломничество, а сами потихоньку пробирались в гавань, чтобы поглазеть на американскую эскадру, которая теперь насчитывала 8 кораблей. Люди побогаче нанимали рыбачьи лодки, чтобы выйти в море, хорошенько разглядеть чужаков и даже подняться к ним на борт. Для тех, кто оказался лишен возможности насладиться этим зрелищем, художники выпускали иллюстрированные листы с изрыгающими дым кораблями и их диковинными командами. На них присутствовал сам Перри, тучный, с глазами полуприкрытыми тяжелыми веками. На некоторых картинках были и музыканты с инструментами, и бедно одетые чернокожие матросы, взлетающие на мачты, и фигурка щуплого американца-переводчика на вид типичного ученого. 8 марта стороны встретились для переговоров в поле, недалеко от Иакагамы, в те времена небольшой деревни. Квартальных старейшин Эдо предупредили, в столице будут слышны громкий шум И приветственные залпы, но горожанам следует объяснить, что бояться им нечего. Американцы отправили на берег более 500 человек, в том числе три оркестра. Столичных жителей очень интересовало, чем будут кормить на торжественном приеме, слухи о котором просочились в город. В меню входили куриные крылышки, сосими, свежие и маринованные овощи, Несколько рыбных блюд, два вида чая и, разумеется, саке. Поговаривали, что угощение американцев обошлось в три золотых слитка на человека. Художник американской миссии, отведавший некоторые блюда, был доволен, но озадачен, поскольку трапеза не поддавалась описанию. Хлеба не подавали, его, кажется, заменял какой-то мягкий, почти безвкусный сыр был топу. Главным итогом встречи стало подписание Канагавского договора, согласно которому для американских кораблей открывались два японских порта — Симода, что чуть южнее Эдо, и Хакадате, что на северном острове Хоккайдо. Кроме того, по договору предусматривалось проживание в Японии консула Соединенных Штатов главной задачей которого становилось дальнейшее расширение торговых связей. Американцы остались довольны результатом. Один из тех, кто сопровождал миссию, заметил, нельзя сказать, будто Япония когда-либо действительно жаждала, чтобы ее открыли. По крайней мере, желала она этого не сильнее устрицы. Но когда пробил час... Она поддалась так же изысканно, как любая устрица, с которой я имел удовольствие встречаться, и чью мякоть мне довелось познать». Лишь в одном гостей ждало разочарование. Перри очень хотел бросить якорь в порту Эдо и осмотреть столицу, но чиновники Сюгната его отговорили. По их словам, появление американской эскадры у самого берега столицы Могло вызвать панику среди горожан. Если комадор настоит на своем, объявили самураи, вину возложит на них, и тогда им придется совершить самоубийство. В конце концов, Перри решил так: он довел свои корабли до середины гавани, показывая тем самым, что никто и ничто не сможет ему воспрепятствовать. А затем развернул их прочь от берега. Не он сам Ни его спутники так и не увидели Эдо. Перри вернулся на родину героем и всю оставшуюся жизнь провел в почете, ведь ему удалось положить конец самоизоляции Японии. Он практически открыл эту страну. Во всех учебниках истории отмечается его роль в становлении современного мира. Про Цунино в учебниках нет ни слова. Зачем бы о ней писать? Она была бедной, безвестной женщиной и умерла до прибытия Перри к японским берегам. Даже будь она тогда жива, он ее даже не заметил бы. Комодор не встречался и не беседовал с такими, как она. У него были встречи с людьми, имевшими политический вес, самураями и дипломатами. Годы спустя и они удостоятся упоминания. Их имена и даты жизни — будут тщательно проверены и вписаны в словари и энциклопедии. Для Перри, как и для остальных участников этой истории, в драме международных отношений женщины не играли ни малейшей роли. В лучшем случае они могли тихо и незаметно выскальзывать на сцену, принося реквизит, но потом сразу исчезали за кулисами, где и было их место. Корабли Перри принадлежали миру мужчин, как и стол политических переговоров. Какая-то женщина, где-то на суше, продевая нитку за ниткой в иглу, пришивала на китель Мадора блестящие пуговицы числом 18 и отделывала бахромой его эпалеты. Но ему не было нужды думать об этой женщине. Как не было дела до тех, кто начищал его серебро, и до блеска натирал его полы в доме военно-морского коменданта в Бруклине. Кто именно сейчас, в эту минуту, присматривал за его внуками, обеспечивая их безопасность и благополучие, а значит и сохранность его имени и рода. Когда самураи после большого приема в Иокагаме вернулись в свои дома, им тоже кто-то выстирал их одежды». Какие-то женщины приняли и разложили принесенные ими подарки, ответили на расспросы соседей, проследили, как дети выполняют уроки, подали лекарства родителям. В тот вечер, как и в любой другой, женщины унесли после ужина подносы, налили чай, разложили постель, принесли кувшины с водой, зажгли светильники, убаюкали младенцев, раздали указания слугам. Ночью женщины лежали без сна и перебирали в уме все, о чем нужно еще позаботиться. Пора приготовить для мужчин теплую одежду и снегоступы, заказать дрова, подумать о простуде, предстоящей свадьбе в семье, предсказателях, пищей бумаге, медных монетах. У каждой из этих женщин были свои побуждения, свои причины остаться или уйти. Были свои стремления и намерения. Было то, что хотелось записать и запомнить. И то, что хотелось бы забыть навсегда. В судьбе Цунино не было ничего героического. Она никогда и не описала бы так свою жизнь. Она не воевала за независимость своей страны, не открывала чужие земли, не приближала новую эру. Она была простым человеком, частным лицом, женщиной, сделавшей свой выбор. И почти ничего не оставила после себя, по крайней мере, так ей, наверное, казалось. Ни детей, ни наследства, лишь стопку писем. Но если такие, как она, не приходили бы из деревни в столицу, Эдо не стал бы большим городом. Если такие, как она, не мыли бы полы, не продавали бы уголь, не вели бы конторские книги, не стирали бы, не подавали бы еду, то городская экономика не была бы жизнеспособной. Если такие, как она, не покупали бы билеты в театр, шпильки для волос, рулоны ткани, миски с горячей лапшой, то великий город Сёгуна никогда и не был бы городом. Так и стоял бы этот военный форпост, пыльный да унылый лагерь мужчин одно из тысяч подобных мест, недостойных ни внимания, ни усилий. И потому великий город Эдо сам является ее наследием. Он поднимался на амбициях таких, как она, он стал их творением. Тяга к другой жизни гнала Цунино прочь из отчего дома, и она имела все основания говорить, что это Эдо изменил ее. Но и сам город формировался благодаря ей. Благодаря каждому ее ожиданию в своей очереди у колодца. Каждой потраченной ею медной монете. Каждому заложенному или починенному ею предмету гардероба. Каждому отнесенному ею грязному подносу. Наиглавнейший для ее жизни выбор — покинуть Этигу и прийти в Эдо. Каждое незначительное бытовое решение — Принимаемое ею во все последующие дни и годы, любой ее жизненный шаг, начиная от судьбоносного и заканчивая самым мелким, заставлял этот большой город крутиться. Благодаря ее решениям и таких, как она, нормально функционировали домохозяйства. Ее желания выгоняли торговцев на улице продавать свой товар, а крестьян отправляли в поля провинции Дева собирать цветы сафлора. Из-за ее потребностей чиновники городского управления издавали свои указы, а оптовые торговцы стекались на рынок в Канде. Вследствие ее пристрастий зажигались огни театра Накамура и возводились большие магазины в квартале Нихомбасе. Жизнь Цуннино не протекала просто на фоне большого города. Город был тем местом, которое она создавала изо дня в день. А когда она умерла, другие женщины, как, собственно, все бесчисленные, безвестные горожане, продолжали выполнять это дело. Спустя год после того, как корабли комодора Перри покинули японские берега, в ночь на 2 число 10 месяца в Эдо случилось землетрясение. Расыпались стены, Рушились крыши. Сёгуну пришлось выбежать из своего замка и укрыться в саду. Шатались даже пожарные вышки, а вместе с ними и стоявшие на них дозорные. Опрокидывались жаровни и светильники, отчего вспыхивали сухие соломенные циновки татами и начинали гореть деревянные полы. В темные предутренние часы вельможи, одетые в защитные противопожарные костюмы, поехали по столичным улицам к замку Эдо, пробираясь в обход завалов и уворачиваясь от падающих горящих обломков. Им полагалось засвидетельствовать почтение Сёгуну, проявить озабоченность и выразить свою готовность к действию. Стихийное бедствие нанесло неравномерный ущерб. Сильнее всего пострадали места, лежавшие в низинах, Например, многолюдный район рядом с храмом Кандамёдзин или район Цукидзи, там когда-то жил Бунсити, дядя Цунино. Район Суругадай, где когда-то Цунино была в услужении у знаменосца Тамасабура, стоял повыше и сначала было уцелел, однако во время повторных толчков пожары добрались и до него и уничтожили как богатые дома, так и трущобы. Выгорели все особняки вельмож рядом с замком Эдо. Каким-то чудом пламя не тронуло южную контору городского управления, но охватило все богатые дома вокруг. Положение усугубилось тем, что многие вельможи после первого прихода американских кораблей выстроили на территории своих резиденций специально укрепленные склады для огнестрельного оружия. Разумеется, когда огонь добрался до этих хранилищ, порох начал взрываться. В одной лишь резиденции правителя области Айдзу погибло 130 человек и 13 лошадей. Всего в городе насчитали около 7 тысяч погибших людей и 15 тысяч разрушенных зданий. Многие столичные жители месяцами ютились во временных убежищах, хотя бани и парикмахерские – открылись буквально в течение нескольких дней. Что касается продовольствия, то с этим было плохо. Вся инфраструктура снабжения оказалась основательно нарушена, и с улиц надолго исчезли все торговцы. В городе катастрофически не хватало миса, соли и маринованных овощей. Поступали сообщения, будто отдельные самураи, служившие у знаменосцев, Выковыривали из стен своих казарм рисовую массу, которую использовали в качестве клейкового вещества при строительстве домов. После обычного пожара все-таки уцелела бы какая-то часть города, и можно было бы намного быстрее вернуться к нормальной жизни. На сей раз плохо пришлось всему Эдо, а вместе с ним страдали и все его жители. Понятно, что комодор Перри никаким образом не был замешан в стихийном бедствии. Однако в сознании горожан его черные корабли оказались прочно связаны именно с этой катастрофой. В народе считалось, что землетрясение вызывает гигантский подземный сом. Земля сотрясается, когда рыба бьет хвостом. По разрушенному городу ходило более четырех сотен анонимных листовок, с изображением сама его жертв и тех, кто наживался на несчастье людей, плотников, штукатуров, торговцев-черепицей. На одной гравюре Сом был нарисован в виде черного корабля, изрыгающего монеты вместо пары и сулящего прибыльную торговлю с иностранцами. На другой гравюре Сом и Перри изо всех сил перетягивали канат, Осудил их соревнование столичный кровельщик. Сом вопил «Хватит молоть всякую чушь про торговлю». А Перри отвечал ему «Что ты несешь, глупая рыба? Моя страна щедра и милостива». Связь между подземными толчками и угрозой, идущей от торговли с иностранцами, была все-таки не до конца ясна. И горожане не могли бы с уверенностью сказать, какую именно роль играет Сом, мучителя или спасителя. Однако все чувствовали, что почва буквально уходит из-под ног. Миссия Перри имела долгосрочные последствия, которые оказались весьма значительными и разрушительными. Согонат заключил соглашение о торговле не только с Соединенными Штатами, но и со всеми крупными державами Запада. Согласно соглашениям, подписанным в 1858 году и получившим название «Ансейские договоры», США, Россия, Британия, Нидерланды и Франция получили право назначать консулов и открывать торговые представительства в особо оговоренных открытых портах Японии. Все их товары облагались фиксированной пошлиной – Следовательно, японцы не могли устанавливать собственные тарифы. Император Комей, который по-прежнему не одобрял эти договоры, собрал под свои знамена противников политики Сёгуна. Вскоре поддерживавшие его радикально настроенные самураи бросили боевой клич «Слава императору! Долой варваров!». Сёгун, чьи предшественники не покидали Эдо в течение многих сотен лет, Отправился в 1863 году на прием к императору в Киото. Он пытался предотвратить восстание. В самой гуще событий оказался и знаменосец Мацудайра Тамасабура, первый наниматель Цонино. Еще задолго до ее смерти он был усыновлен правителем области Камаямы, что находилось недалеко от Киота. Когда Тамасабура сам стал правителем, унаследовав титул и земли, то взял имя Набуёси. Он не растратил своих талантов и, оставаясь таким же честолюбивым, как в юности, добился места одного из старейшин Сёгуната. Более того, ему было поручено представлять Японию в переговорах с иностранными державами. Это была почетная, но неблагодарная должность. Во-первых, позиция Сёгуната, в принципе, всегда выглядела довольно слабой на переговорах. А во-вторых, из-за того, что Тамасабура не только вел переговоры с иностранцами, но и делал это от имени Сёгуна, все радикалы, настроенные враждебно и к власти Сёгуната, и ко всему чужеземному, превратили его в мишень своих злобных нападок. Худший эпизод в карьере Томасабура произошел в 1862 году, когда самураи в могущественной юго-западной области Сацума убили британского торговца, столкнувшегося со свитой их господина на дороге Такайда. По правде говоря, некоторые из соотечественников торговца полагали, что он получил по заслугам, поскольку у покойного была репутация несносного пьяницы и дебашира. Однако британцы не могли проигнорировать такое оскорбление и потребовали, чтобы Сёгунат казнил виновных и выплатил компенсацию. Сумма ее ошеломляла — треть годового дохода Сёгуна. На долю Тамасабура выпало быть помощником во время переговоров по соглашению — против которого, в принципе, категорически выступали радикалы. Они были вооружены, становились все более и более хорошо организованной силой и потому представляли большую опасность. Но вовсе не эти самураи являлись главной заботой тамасабура. В первую очередь он опасался, что если требования британцев не будут выполнены, то они просто обстреляют Эдо из пушек. Томасабура продумал план эвакуации знатных дам из замка Сёгуна и отдал приказ временно перенести дорогу Такаида подальше от берега, чтобы защитить от возможной атаки с моря. Ему удалось успокоить жителей Эдо, уже впадавших в панику и начинавших запасаться продуктами. Когда Цунино в 1839 году пошла служить в дом Томасабура, а сам он был молодым, подающим надежды знаменосцам, никому и в голову не пришло бы, что подобное событие вообще возможно. Эдо уберегся от британских пушек. Однако Сёгунату пришлось выплатить компенсацию и принести извинения, что лишь еще сильнее распалило его недоброжелателей. Между тем, с начала 1859 года В Эокагаму начали прибывать для открытия торговли европейские и американские купцы. Пока их было немного. К 1860 году набралось около одной сотни, а может быть двух. Но зарекомендовали они себя не лучшим образом, так как повсюду ощущались следы их присутствия. Они искупали шелковые нити, пили, как одержимые, забивали скот и скакали на своих лошадях, вытаптывая рисовые поля. В Эокагаму со всей Японии потянулись купцы, привозившие шелка, пригонявшие коров, готовые оказывать любые услуги и обменивать деньги. Иностранцы скупали золотые монеты, что вызвало сильнейшую инфляцию. Жизнь в Эдо подорожала на 50%. Все торговые пути и связи теперь вели непосредственно в Эокагаму. Старые оптовики Эдо остались не у дел, и город начал увядать. Сьогуну пришлось в 1862 году смягчить закон, повелевавший вельможам проводить в Эдо каждый второй год. Столицу покинули сотни тысяч самураев. За 1862 1868 годы Эдо потерял половину своего населения. Город уже стоял на коленях, когда его добил последний удар. Восстание, поднятое самураями Юго-Запада. Прежний боевой клич «Слава императору» обрел грозное продолжение «Долой, Сёгунат!». Восставшие взяли киота и пошли на Эдо. Последний сёгун из рода Токугава уже покинул свой город. В отличие от предшественников, ему не довелось повелевать страной из замка Эдо. Все свое короткое правление он провел в окрестностях Киота, пытаясь утихомирить императора и его союзников. Осознав, что мятежники хотят упразднить сёгунат и отнять его земли, он немедленно отплыл в Эдо, чтобы организовать сопротивление но к тому времени у него уже не было реальной власти. Защита столицы была поручена уроженцу Эдо, сыну-знаменосца. Отцом его был печально известный Кацу Кокити, который проводил жизнь как раз в те годы, когда Цонино работала служанкой, обманывая, воруя и играя в азартные игры. Сын оказался полной его противоположностью, Серьезным рачительным и умеренным в желаниях. В молодости он прославился прилежным изучением западной боевой техники и своей точкой зрения, по тем временам крайне дерзкой, что Сёгунату необходимо построить современный флот. По принятому обычаю, он сменил имя и назвался Кайсю. В новом имени объединились иероглифы, означавшие «море» и «корабль». Через 10 лет после смерти отца в 1860 году Кайсю стал капитаном Канрин Мару, первого японского судна, доплывшего до американских берегов. Он провел несколько месяцев в Сан-Франциско, затем по суше добрался с частью команды до Нью-Йорка, где появление заморских гостей обессмертил Уолт Уитмен. Через Западный океан сюда из Непона прибыли. Послы, учтивые, смуглые, каждый с двумя мечами. Без шапок сидят бесстрастные, развалясь в открытых ландо. Едут сегодня по Манхэттену. После возвращения Кайсю расхаживал по родному городу в брюках западного покроя, а короткий меч, словно револьвер, носил за поясом. Он это сочетал с традиционными соломенными сандалиями и не менее традиционными носками с раздельным большим пальцем. Во всем, не похожий на отца, он, как истинный житель Эдо, унаследовал от него подчеркнуто развязную манеру. В ненастный весенний день 1868 года, когда верные императору войска подошли к столице, Кайсю начал договариваться о сдаче замка. Он уже видел приближение конца власти Сёгуна, и хотел избавить Японию от кровавой гражданской войны, которая сделала бы ее уязвимой для иностранного господства. В своем отчете о переговорах по поводу капитуляции, написанном много позже, Кайсю вспоминал, что обратился к предводителю подступающей армии со словами «Если вы намерены угрожать расправой слабым и беззащитным, мы без всяких колебаний дадим вам бой» но наша страна и так уже сделалась посмешищем в глазах иноземцев. Если вы пощадите город, я не только буду благодарен вам до самой смерти лично, но и принесу официальное выражение признательности публично». Такая позиция вызвала не только яростную критику со стороны единомышленников, чиновников Сюгуната, но и ни одну попытку его убить. Однако Кайсю сдал замок, и замысел сработал. Он спас от погромов и пожаров этот город. Свой город. Город своего отца. Город Цунино. И все-таки Эдо утратил свое величие. В те дни он напоминал, скорее, призрак того великого города, каким был еще в недавнем прошлом. И казался слабой тенью того города, каким станет в будущем. С тех пор, как Цунино умерла, а корабли Комодора Перри бросили якоря вблизи Ураги, прошло 15 лет. Ничтожный миг по историческим меркам. Однако мир, который знала Цунино, знаменосцы в своих домах, глава городского управления в своей конторе, все гун в своем замке, самураи в своих казармах, перестал существовать. Проживиться но чуть дольше она увидела бы, как на руинах былой столицы Сёгуна возникает новый город — Токио. Вряд ли ее удивило бы это перерождение, ведь Эдо, которое она знала, переживал пожары, землетрясения, голод и катастрофические реформы медзуна Тадакони. Но другие перемены, пожалуй, лишили бы ее дара речи. На глазах женщин ее поколения происходили такие изменения, каких никто не мог себе представить. Поэтесса Мацуо Тосеко была ровесницей младших сестер Цунино. Она родилась в 1811 году в деревенской семье. На шестом десятке Тасако сделалась горячей сторонницей императора. В третьем месяце 1869 года она была в Киоте, и видела, как почитаемый ею правитель окончательно покидает свою столицу. Император выехал из города в закрытом полонкине, окруженный свитой из воинов и придворных. Императорский двор, размещавшийся в Киото со дня основания города, то есть почти одиннадцать столетий, переезжал в замок Эдо. Теперь император будет править оттуда. Перемены действительно слишком резкие — возвещавшие о конце эпохи. До падения власти Сёгуната ни один из японских императоров не бывал в Эдо. Ни один из них никогда не видел своими глазами гору Фудзи. Однако архитекторы нового порядка настояли на том, что переезд необходим и ради страны, и ради бывшей столицы Сёгунов. Город Киото славился своей богатейшей историей и культурой. Город Осака был силен своей коммерческой деятельностью. Город Токио без официальной резиденции власти, как они опасались, утратит все. Но когда город прочно утвердится как столица Японской империи, Токио будет ждать такой небывалый рассвет, который превзойдет самые смелые фантазии. Знакомые Цунино-места совершенно преобразятся. Район Цукидзи, где возвышался, взирая на море, грандиозный храм Хонганди, в 1860-х годах стал иностранным кварталом. В нем появилась новая достопримечательность, ставшая украшением столицы — гостиница Хотэрукан. Иностранцы называли ее «Йедоцкеги», Это было огромное здание с резными воротами и ярко-красными ставнями, увенчанное несуразным флюгером с бронзовыми колокольчиками. Близлежащий лук стали называть «морским полем», поскольку там разместились мореходные школы и тренировочные площадки с самыми разными приспособлениями. Однако все равно оставалось столько пустого и безлюдного пространства, что дети ходили туда летом ловить кузнечиков. Уже в XX веке слово «цукидди» стало прежде всего ассоциироваться с самым большим рыбным рынком в мире. Минагава-тё – безвестный квартал в Канде, где Цунино когда-то снимало жилье. В 1880-е и 1890-е годы оставался столь же непримечательным, как и 50 лет назад. Зато его сосед Микава-тё прославился своими переполненными ночлежками, лавками ростовщиков, дешевыми харчевнями и вспышками холеры. Он даже упоминался несколько раз в книге «Самая темная сторона Токио». Цунино, которая провела в этой части города самые тяжелые месяцы своей жизни, нашла бы много знакомого в описании убогих съемных комнат, набитых нищими мигрантами. Но она, к счастью, ничего не знала о холере. Эта болезнь появилась в городе лишь в 1858 году. Ее завезли в Японию, как и многое другое, иностранные суда. Квартал сумиё где Цунино работала в доме, принадлежавшем Иваю Хансиро Пятому, слился с более крупным кварталом под названием «Кукольный город». В первые годы новой эры Сюда переехал известный храм, взявший на себя ту роль, какую прежде играли стоявшие здесь кукольные театры и театры кабуки – привлекать гуляющую публику. Одно время на этих улицах кипела самая бойкая торговля во всем Токио. На гравюре 1880-х годов можно увидеть главную достопримечательность, как бы венчавшую славу этого района – высокую кирпичную трубу выпускающую дым, который плыл над головами покупателей. Квартал Гинза, где служил любимый наниматель Цунино, изменился до неузнаваемости. Его уничтожил почти дотла пожар 1872 года. Кстати, в этом пожаре сгорел и отель Хатурукан в Цукидзе. В лучших традициях столичного благоустройства новые градоначальники воспользовались бедствием для очередного эксперимента и превратили Гинзу в квартал с широкими улицами, мощенными тротуарами, газовыми фонарями и кирпичными домами со стеклянными окнами. Токийские художники-граверы пришли в восторг. Еще одна достопримечательность и начали изображать Гинзу как многолюдный район, где по мостовым ездят конные экипажи и бегают рикши, где прогуливаются фронтоватые мужчины в кимоно, но в котелках и с черными зонтиками. В действительности новые дома оказались тесными и сырыми, и желающих переехать в кирпичный город было немного. Даже знаменитые просторные улицы оказались не очень удобными из-за худосочных молодых деревец, торчавших аккуратно посреди дороги. Тем не менее, квартал Гинза стал важным символом того, чем однажды может стать этот город. Провинция Этигу тоже изменилась. Несколько деревень, включая Исигами, слились и образовали новую деревню Мэйди, названную в честь императора. Кихако обратился к местным властям за разрешением изготавливать саке и пожертвовал 14 йен на строительство начальной школы. Мальчики и девочки нового поколения теперь учились вместе по общей программе. В юности Кихаку изучал то же, что его отец и дед. Когда-то ему велели добавлять к имени название родной деревни и провинции, но его внуки научатся называть себя японцами, жителями префектуры Ниигата. В Токаде в 1886 году открылась железнодорожная станция. Оттуда, к 1894 году, отправлялась ежедневно в Нагана через горы по шесть поездов. Те дни, когда женщины шли тайными тропами в обход заставы Сёкикава или тихонько проскальзывали через собачий лаз, остались в прошлом. Миновало всего несколько десятилетий, И путешествие, которое отняло у Цунино 10 дней, обошлось так дорого и принесло столько горя, стало занимать очень долгий один день в пути вместе с пересадкой. Билет стоил около двух йен. Поезд прибывал в Токио на новую станцию Оэно, что находилось недалеко от храма Кёсюдзи, куда Цунино когда-то пришла к умирающему брату. Цунино могла бы все это застать. Мацоо Тасеко, та самая поклонница императора, умерла в 1894 году. Она еще успела увидеть, как ее внуки обзаводятся своими семьями и начинают взрослую жизнь. Девочкам того поколения, рожденным в 1868 году и позже, когда уже пал Сёгунат и восстановилась власть императора, достался в наследство совершенно иной мир. На первый взгляд их жизнь почти не отличалась от той, какую вели их бабушки и матери. Они также хлопотали по хозяйству, смотрели за детьми, работали в полях, нанимались в служанки, стирали и стряпали. Но изменились их устремления, так как открылись новые горизонты. Некоторым из этих девочек суждено было первыми поехать за границу первыми поступить в университеты, первыми опубликовать мемуары и отправиться в лекционные турне. Среди них была и дочь самурая из провинции Этиго, ставшая знаменитой американской писательницей. Она родилась в 1874 году в одном из призамковых городов Снежной страны, очень похожем на Токаду, место, которое Цунино знала очень хорошо а умерла в 1950 году в Нью-Йорке, где преподавала японский язык в Колумбийском университете. Ей казалось, что жизнь ее поколения вместила в себя сотни лет. Цунино не дожила до этих дней и не оставила после себя потомства. Ей не суждено было приветствовать внучку после уроков, поправлять бант в ее волосах, забирать из ее рук книжки и расспрашивать ее обо всем, что та узнала сегодня. Слушать про императора на белом коне, про страны мира, про то, как просто пользоваться почтовыми марками и про такую волшебную штуку, которая называется «телеграф». Ей не суждено было, склоняясь над низким столиком и бережно держа в почти негнущихся пальцах импортную чайную чашку, слушать внучкин щебет про одноклассника, который дразнится, или про подружку, которая нечаянно пролила ее тушь на парту. Если бы жизнь Цунино сложилась немного иначе, допустим, Гию согласился бы отослать к ней свою дочь Атаке. Она смогла бы справиться с болезнью, пережила бы весну 1853 года и увидела бы, как в гавань входят корабли Комодора Перри. Положим, она дожила бы до землетрясения и сумела бы, как многие другие, спастись от него. Ее пощадили бы все пожары и эпидемии последующих десятилетий. Что было бы тогда? Будь у нее возможность, какие истории рассказывала бы она, уставшая от урока внучке, сидя с ней в маленькой комнате где-то в городе Токио? Возможно, Цунино предпочла бы отмолчаться, и сохранить в тайне историю, полную стольких разочарований, тягот, лишений и поступков, которые будут едва ли понятны девочке, живущей в другой эпохе. Быть может, Цунино стало бы вредной бабкой, сварливой и неуживчивой, ведь когда-то она была эгоистичной и вспыльчивой женой. Возможно, у нее совсем не было бы времени на рассказы о себе». И еще она могла бы сожалеть, что Гию не сжег ее письма. Но как знать, вдруг она поставит чашку на стол и начнет говорить о своей жизни. Ее рассказ продлится так долго, что чай давно успеет остыть. И это будет ее собственная история, что намного справедливее, чем если бы эту историю излагали ее братья. И, безусловно, ее версия — намного лучше и точнее, чем будет вариант историков, которые только и знают, что повторять свои «может быть», «наверное», «да вероятно». Если бы Цунино продолжила свой рассказ, ее голос зазвучал бы более уверенно. Он наполнил бы собой ту маленькую комнату, и тогда можно было бы явно различить говор уроженки Этиго, уловить тот акцент, с которым говорили и ее мать, ее сестры, и которые она сама никогда не теряла. Это было так давно, могла бы начать она. И тогда время потечет вспять. Император отступит в тень своего дворца в Киото. Кирпичные дома-гинзы растворятся в глине и вновь станут почвой. Рикши обернутся носильщиками паланкинов. Телеграфные провода перестанут передавать сигналы, а потом и сами исчезнут. Железнодорожная линия, ведущая из эстакады, провалится и покроется пластами дорожной пыли, и снова осядет снег на горных перевалах. Токио — это точка на карте, утратит свои границы и расползется во все стороны. Вместо новых высотных зданий к небу вновь потянутся деревянные пожарные вышки — Появится запутанный лабиринт улочек и переулков. Их заполнят собой уличные торговцы, горланящие старые песни. Пешие патрульные и наводчики начнут свой обход. Собравшиеся у колодца женщины станут выискивать на земле медики. Рыбачьи лодки потянутся к причалу у рыбного рынка Нихомбасе. Самураи в строгом порядке пройдут через ворота отамон. Городские вьюнки расцветут на шпалерах. Последний из великих глав городского управления вновь взойдет на свой помост во дворе Белого песка. Хансира Пятый сияющими черными глазами в виде обольстительной женщины выйдет к зрителям через дверцу в конце зрительного зала и своей легкой походкой заскользит на высоких платформах по подиуму, ведущему к сцене. Великий город снова станет бесконечным, и вновь начнется история Цунино.